Что придет тебе в голову в два часа или в три? Мы договорились, неумолимо повторил я. Очередная пауза. Хорошо, декер но если ты выстрелишь кого-нибудь из ребят, знаю, мне поставят двойку и выгонят из класса. Разговор окончен, Франк. Я чувствовал, что сейчас ему хочется сказать мне на прощанье что-нибудь нежное и ласковое, например, засунь себе язык в задницу, декер или заткни свою вонючую пасть. Но таких реплик не последовало, все же здесь были девушки.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 Думаю, не надо было особо подробно описывать происшествие, и если вы были его свидетелями. Ключ был у меня в кармане. Мистер Кассел вызывал меня к доске. Я терпеть не мог отвечать ему урок, потому что слабо разбираясь в его предметах, ощущал себя кретинов. Всегда, как он называл мою фамилию, меня бросало в пот. Не помню точно, чего он от меня хотел в этот раз. Кажется, речь шла о наклонной плоскости, будь она проклята».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 Так похож, что моя рука невольно потянулась к заднему карману брюк, где лежал гаечный ключ. Живуток сжался в каму. Я боялся, что не одержу в себе сегодняшний завтрак, и крепче сжал челюсти. Ключ упал на пол, громко звякнул. Мистер Карсон удивленно взглянул на него. «Это еще что?» Он протянул руку. «Не трогайте», – быстро сказал я, наклонился и поднял ключ. «Дай-ка мне сюда эту штуку, Чарли». Мистер Карлсон потянул руку.